Глава 4. Пол и гендерная идентичность Когда мы узнаем о рождении ребенка, первый вопрос почти всегда такой – мальчик или девочка? В любом обществе пол – фундаментальный признак, с помощью которого описывают личность. Это первая графа в любом формуляре. Когда мы знакомимся с новым человеком, мы всегда стараемся точно разобраться, какого он пола. Это глубокое подсознательное побуждение, которое невозможно пересилить. Еще мы практически никогда не забываем, какого человек пола. Вы можете не помнить, каштановые или черные волосы у человека по имени Терри, с которым вы мельком встречались на вечеринке два года назад. Работает ли он бухгалтером или продавцом? Но вы вряд ли забудете, мужчина он или женщина. Вне зависимости от вашей культурной среды, религии или её отсутствия и политических взглядов, пол значим для каждого из нас. Вот почему люди так расстраиваются, когда обсуждают эту тему. Сложные и меняющиеся концепции пола, включая гендерную идентичность, выходящую за рамки привычной бинарной модели мужчина-женщина, бросают вызов самой нашей сути. В сентябре 1938 года Из полицейского участка германского Магдебурга в Берлин отправили срочные сообщения. Чемпионка Европы по прыжкам в высоту Дора Ратьен не женщина, а мужчина. Пожалуйста, немедленно доложите рейхсминистру спорта. Ждем указаний по радиосвязи. Рейхсминистр спорта Ганс фон Чаммер Унтостен не мог поверить в эту новость, настолько позорную для Германии, и велел собственным врачам осмотреть Дору Ратьен. Но их вердикт был таким же. 19-летняя Дора Ратьен, выступавшая за Германию на показательной Гитлеровской олимпиаде в Берлине и установившая мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин на чемпионате Европы по легкой атлетике в Вене всего за несколько дней до этого, и в самом деле оказалась мужчиной. По крайней мере, по стандартам Германии 1938 года. По указаниям Чамерон-Тостона у Доры по-тихому отобрали золотую медаль. Ее мировой рекорд аннулировали. а ей на всю жизнь запретили выступать в спортивных соревнованиях. Мужчины обычно наследуют разные половые хромосомы – X и Y, а женщины – две X-хромосомы. На Y-хромосоме есть важный ген – SRY. Он кодирует белок, который влияет на активацию других генов, тем самым запуская на раннем этапе эмбриогенеза развитие мужских признаков. В присутствии гена SRY Два маленьких комочка ткани становятся семенниками, вырабатывающими гормон тестостерон. Тестостерон, или его метаболит дигидротестостерон, связывается со специфическими белками-рецепторами в клетках и влияет на весь организм. Это ключевой сигнал, запускающий типично мужское развитие всего организма, начиная от гениталий, во время эмбрионального развития, до КДК, гораздо позже, во время пубертата. У женщин в отсутствии SRY другие гены запускают дифференциацию тех же участков эмбриональной ткани в яичнике, которые вырабатывают гормоны эстроген и прогестерон. Примечание. Как часто бывает в биологии, есть кое-какие оговорки. Одна из ключевых мишеней белка SRY – фактор транскрипции под названием SOX9. Это означает, что мутации, сопряжённые с потерей функции гена SOX9, также могут заблокировать развитие семенников. А у некоторых людей с XX-хромосомами семенники развиваются даже в отсутствии гена SRY. Возможно, некоторые из этих людей имеют мутацию, сопряженную с приобретением функций в таких мишенях SRY, как SOX9. В том числе и по этой причине при определении пола спортсменов перестали делать тесты на экспрессию гена SRY. Следует отметить, что хотя тестостерон присутствует на двух разных этапах развития, начиная с ранней жизни эмбриона, секреция эстрогена прекращается сразу после рождения и не возобновляется до пубертата. Это означает, что во время определенных критических стадий развития главная гормональная разница заключается в более высоких уровнях тестостерона и некоторых подобных ему гормонов, называемых андрогенами у мужчин, и более низких у большинства женщин. Однако, женщины не полностью лишены андрогенов. Примерно с возраста 8 лет надпочечники начинают вырабатывать немного тестостерона, а также дегидротестостерона и андростандиона, и эти андрогены играют важную роль в нормальном развитии женщин. Мужчинам эстроген тоже необходим, сначала для нормального развития, а затем и во взрослом возрасте. Хотя некоторые детали этого еще предстоит выяснить. У большинства людей пол определяется просто. Вы наследуете X-хромосому от матери и либо X, либо Y-хромосому от отца. Если яйцеклетку оплодотворяет сперматозоид с Y-хромосомой, вы будете мужчиной. Если же с X-хромосомой, то женщиной. Если вы носитель XX-хромосом, то по мере внутриутробного развития у вас разобьются яичники, вагина, типичные женские половые органы. Позже в пубертате появятся типичные женские вторичные половые признаки, такие как менструация, округлые бедра и грудь. Если у вас XY-хромосомы, еще в утробе у вас разовьются семенники и пенис. Типично мужские вторичные половые признаки – низкий голос, увеличенная мышечная масса и волосы на теле появляются в подростковом возрасте. Однако в некоторых случаях все усложняется. и возникают состояния, которые мы называем интрасексуальностью. Это люди, рождённые со смешанными половыми признаками, включая внутренние и внешние гениталии. Так что их нельзя точно отнести к мужчинам или женщинам. Большинство интерсексуальных признаков появляются при рождении. Но другие могут быть выявлены только в подростковом возрасте или позже. примечание Некоторые люди предпочитают термин Нарушение полового развития Изредка интерсексуальность возникает из-за хромосомных сбоев. Например, синдром Клайнфильтера, при котором некоторые клетки тела имеют дополнительную X-хромосому, так что получается набор XXY, иногда приводит к интерсексуальности. Люди с XXY-хромосомами обладают пенисом и семенниками, но в некоторых крайних случаях эти органы малы и не до конца сформированы. В подростковом возрасте у мальчиков с X, X, Y хромосомами происходят слабые изменения. У них меньше волос на теле и меньше мышечной массы, а иногда увеличивается грудь. Большинство состояний интерсексуальности возникает при сдвигах в гормональных сигналах у людей с типичным набором хромосом – XX или XY. Если человек с XY хромосомами – носитель мутации, который нарушает функции андрогеновых рецепторов или их сигнальные пути. Это приводит к состоянию, называемому синдромом нечувствительности к андрогенам. В зависимости от тяжести мутации и ее распределения в клетках организма, гениталии у XY людей с этим синдромом могут быть как полностью мужскими, редко, так и полностью женскими. Чаще всего. Вторичные половые признаки вроде тембра голоса, мышечной массы и волос на теле. тоже варьируются в похожих пределах. Феминизированный носитель XY-хромосом может иметь семенники, вырабатывающие тестостерон, но внешне выглядит совершенно по-женски, с вульвоей и вагиной. Этих людей почти всегда воспитывают как девочек, не подозревая об имеющейся проблеме. В подростковом возрасте эстроген, вырабатываемый из тестостерона внутренних семенников, вызывает рост груди и развитие типичных женских бедер. но из-за отсутствия яичников или матки менструации не начинаются. Часто именно по этой причине и диагностируется это расстройство. Примечание. При синдроме нечувствительности к андрогенам у людей с XY-хромосомами увеличение тестостерона в пубертате не влияет на рецепторы андрогенов, и они не формируют вторичные половые признаки. Вместо этого тестостерон превращается в эстроген с помощью фермента ароматазы. и связывают функциональные рецепторы эстрогена, в результате чего возникают вторичные женские половые признаки. Глубокое и проникновенное выступление на конференции Тед Эмили Квин с синдромом нечувствительности к андрогенам начинается так. «У меня есть вагина, просто чтоб вы знали. Для некоторых из вас это не будет сюрпризом. Я выгляжу как женщина. Я одеваюсь как женщина, как мне кажется. Но у меня есть яйца». Нужно много смелости, чтобы выйти сюда и рассказать про свои гениталии. Хотя бы вкратце. Но я говорю не о храбрости. У меня есть яйца в буквальном смысле. Вот тут, где у многих из вас яичники. Я не мужчина и не женщина. Я интрасексуал. Люди с XY-хромосомами, имеющие мутации гена, кодирующего фермент 5-альфа-редуктаза, отвечающий за метаболизм тестостерона. находится в особенно сложной ситуации. Этот фермент переводит тестостерон в форму более активного метаболита – дигидротестостерона, необходимого во время внутриутробного развития для формирования внешних мужских половых органов. Повреждение этого фермента приводит к тому, что внешние гениталии при рождении бывают либо полностью женскими, либо промежуточной формы. Многие, хотя и не все люди с дефицитом, 5-альфа-редуктазы воспитываются как девочки. Позже, в подростковом возрасте, у них отмечается мускулинизация и возникают типично мужские черты, включая увеличение мышечной массы, низкий голос и отсутствие груди. В некоторых случаях внешние половые органы преобразуются в частично функциональный пенис. Большинство, но не все люди с дефицитом 5-альфа-редуктазы, воспитывавшиеся как девочки, После пубертата начинают считать себя мужчинами. Еще одно интерсексуальное состояние – врожденная гиперплазия надпочечников. Она возникает у людей с XX-хромосомами, у которых из-за рецессивной мутации гена надпочечники вырабатывают необычно большое количество тестостерона. И снова результат очень вариативен. В зависимости от того, сколько вырабатывается тестостерона и от некоторых других факторов. В тяжелых случаях и внешние, и внутренние половые органы становятся неопределенными, часто с увеличенным клитором и неглубокой вагиной. В более легких случаях половые органы в основном женского типа, но часто возникают вторичные половые признаки мужского типа, включая рост волос на теле, увеличение мышечной массы и отсутствие менструаций. Примечание. В редких случаях люди с X-X хромосомами мускулинизируются во время развития не в результате секреции андрогенов из их собственных надпочечников, а из-за нарушений функций надпочечников матери через плаценту. Ещё больше усложняет ситуацию то, что у некоторых женщин производится необычно большое количество тестостерона, но также имеются мутации андрогенных рецепторов, и лишний тестостерон не приводит к биологическим эффектам. Итак, каков же вывод? В традициях большинства культур биологический пол считается четко и, безусловно, бинарной характеристикой. Но примерно в одном случае на каждые три тысячи новорожденных природа не проводит такую четкую грань между организмами мужчин и женщин. Примечание. По оценкам, частота состояния интерсексуальности при рождении колеблется от 0,18% до 1,7%. если включать такие хромосомные аномалии, как синдром Клайнфильтера XXY и синдром Тернера X0, XXX и XYY. С моей точки зрения следует включать лишь часть людей с синдромом Клайнфильтера, потому что у них могут быть очевидные половые признаки, такие как увеличение груди и атрофия семенников. Но не у всех. И большинство определяют себя как цисгендеров. Кроме того, мне не ясно, почему следует рассматривать другие хромосомные аномалии, подсчитывая процент интерсексуальных состояний. Например, при синдроме Тернера у девочек нормальные внешние половые органы, а у некоторых развиваются и слабые вторичные половые признаки. И почти все девочки однозначно относят себя к женскому полу. По этим критериям частота интерсексуальных состояний составляет около 0,03%.